Глава восьмая. «Ешьте, ешьте, мои хорошие!» Кидая по одной хрустящей дольке, намощенную фигурными плитами площадку, приговаривала я. «Хозяин, небось, на голодном пайке держит. Изверг!» Вороны не отвечали, сосредоточенно поглощая честно заработанное лакомство. Их было трое. Крупные, черные, с блестящим оперением, умным взглядом и наглостью, которой я не могла не восхищаться. Слуги ведьмака во всей красе крылатый конвой, неизменно следовавший за мной второй день. Если поначалу их поведение раздражало и даже пугало, теперь в компании пернатых надсмотрщиков я чувствовала себя вполне комфортно. Хотя бы потому, что в любой момент могла отправить через них весточку таинственному Джароду, который бесспорно интриговал. Признав как факт, что со мной происходят невероятные вещи, объяснить которые привычными понятиями невозможно, Я успокоилась и вернулась к тому, с чего начала. К поиску моих похитителей и вероятных убийц. Но, как назло, сегодняшнее пробуждение оказалось слишком ранним. Кафе, где мне подарили злосчастный букет, еще не работало. В Гримуршире в 7 утра был открыт лишь круглосуточный торговый центр да мелкие продуктовые лавочки, поджидавшие покупателей из позаранку. Так как на еду меня по-прежнему не тянуло, а прикупить кое-какие вещи требовалось... Я отправилась на площадь, где под разноуровневой крыши из металла, дерева и черепицы ютились всевозможные магазинчики с одной общей чертой. Их двери были всегда открыты для посетителей. Народу в столь ранний час тут оказалось мало, что меня очень порадовало. Прогуливаясь между прилавками, я пополнила свой гардероб несколькими новыми комплектами. Среди них нашлось место и шляпе цилиндру с очками ночного видения, которые в дневное время суток играли роль декоративного украшения. Для головного убора с металлической пряжкой и сине зеленым пером. Две расклешенные от бедра юбки, кожаный корсаж, небольшая сумочка, крепившаяся к ремню, обувь, блузки, нежнее белье, так что на ближайшую неделю, если не больше, мне сменной одежды должно было хватить. По-хорошему, я обошлась бы и меньшим количеством вещей, но как истинная леди, едва начав примерять новый образ, я просто не смогла остановиться. Да и чего греха таить, хотелось при следующей встрече с зеленоглазым ведьмаком выглядеть более женственно, нежели сейчас. Сдав пакеты на хранение, сонный мисс за стойкой, я отправилась за сырными чипсами. Гулять по лавочкам в темных очках было неудобно, поэтому... Сняла их еще перед входом в торговый центр. Но вскоре поймала себя на мысли, что на меня кто-то смотрит. Эдакое неприятное ощущение чужого взгляда, от которого начинает свербеть между лопаток. Оглянувшись, увидела лишь стеллажи с товаром, пожилую женщину из знати, рядом с которой крутился слуга, молодую парочку из мастеровых с тихим хихиканьем выбиравших утром пиво, и пару неподдающихся идентификации прохожих, забежавших с позаранку в магазин. Пожав плечами, я продолжила изучать ассортимент чипсов и сухариков, обещанных вороном. Купила самые популярные и пошла в отдел разной техники, расположенный в другом конце здания, чтобы приобрести себе электронную книгу. Там жаба завелась ей устаревшей моделью переносного телефона, у которой не было функции видеосвязи, но общению это ничуть не мешало. Я бы взяла аппарат поновей, но уже и так сильно потратилась на одежду. Наличные были не бесконечными, опускать вход в ход банковские жетоны я пока не рисковала, опасаясь, что движение денег на моих счетах отслеживает полиция. На выходе вновь почувствовала прожигающий спину взгляд, но обернувшись, узрела лишь стеклянные витрины с весело подмигивающими гирляндами. Мелькнула мысль, что этот жар за мной следит, и... Предвкушающе улыбнувшись, я побрела в ближайший сквер, чтобы покормить птиц, а заодно подождать их хозяина. Утро провела с пользой, несмотря на исхудавший денежный запас. А что, имею право. Гостиница у меня оплачена, к еде я по-прежнему равнодушна, хотя при взгляде на те же чипсы меня уже не тошнит, как раньше. На мелкие же расходы остатков гонорара, так и не отданного частному сыщику, пока что хватает. Если понадобится больше, я всегда смогу придумать историю про летаргический сон или что-нибудь подобное и вернуть свою прежнюю жизнь вместе с банковскими счетами. Просчитывая разные варианты развития событий, я рассеянно поглядывала на завтракающих птиц, как вдруг те всплошились, завертели головами, закаркали и дружно засеменили к скамье, на которой я сидела в окружении бумажных пакетов с покупками. Что, что не так? Их беспокойство передалось и мне. Ожидала ведь очередной записки с самоуничтожающимся посланием или даже явления ведьмака, но точно не приполоха среди его питомцев. «Так и знал, что это ты!» Мужской голос заставил испуганно замереть, инстинктивно вжав голову в плечи, потому что Джарду он точно не принадлежал. Однако я быстро взяла себя в руки и, медленно обернувшись, чуть больше натянула на лоб козырек кепки, чтобы... Ну, очень удивленно взглянуть из-под него на печально знакомого полицейского. Ведь мой вид просто-таки вопил. Кто вы, мистер? Однако инспектор не повелся. Выглядел он непривычно взъерошенным и каким-то помятым, что ли, будто не спал как минимум сутки, или долго и вдумчиво пил, хотя перегарм от него не несло. Мистер Олди мрачной тучей нависал надо мной, чего-то ожидая большой, хмурый, с растрепанными темными волосами, пряди которых падали на его разрезанные морщинками лоб. Он был сегодня в кожаной безрукавке в стиле мастеровых и штанах с массивным ремнем, в черной рубашке с закатанными рукавами и в лиловом шейном платке, цвет которого намекал на связь этого человека с законниками. Встретить я его раньше таким на улице, ни за что бы не подумала, что он страж порядка. Хотя, может, на то и расчет, «Вот только не надо делать вид, что мы знакомы, Кайли!» — скривился инспектор. Слова его сочились ядом, а кофейного оттенка глаза искрили раздражением. Я открыла рот, чтобы развить эту тему, но мужчина не дал. И историю про нашествие двойников на Агримуршир тоже прибереги для кого-нибудь другого. Хватит мне и мистера Крофта с его способностью быть одновременно в разных местах. «Так он был...» Заинтересовалась новой информацией я, однако собеседника опять перебил. Если хотела разыграть свою смерть и скрыться, надо было сразу изжать из города по заранее подготовленным документам, а не разгуливать по торговому центру, облизывая взглядом витрины. Мужчина скрестил на груди руки с явным превосходством, изучая меня. Неужели ты серьезно полагала, что я тебя не узнаю в этом наряде? «Мне как-то не приходило в голову, что вы тоже будете разгуливать тут в семь утра, облизывая взглядом меня». Буркнула я, решив, что ломать комедию больше не имеет смысла. Он, будучи представителем закона, без проблем может идентифицировать мою личность по отпечаткам, и как тогда выкручиваться? Я и так в последнее время слишком завралась, сочиняя одну небылицу за другой. А с полицейскими лучше в эти игры не играть, особенно при нашем семейном проклятии. «Рад, что смог тебя удивить», — самодовольно заявил инспектор. «И поймать», — добавил то, что неприятно резануло по моему самолюбию. «Меня он ловил? Меня? Вместо того, чтобы искать подонков, сотворивших со мной те зверства?» «Прежде всего, вы, а не ты», — холодно произнесла я. «Мы с вами, мистер Олди, на брудершафт не пили, поэтому быть так любезно относиться ко мне с должным уважением». «С удовольствием». Его губы растянулись в неприятные улыбке. «С приогромным удовольствием и уважением я сейчас арестую вас, мисс О'Коннелл». «За что же?» — полюбопытствовала я. «Уж не за то ли, что кормлю на улице птиц?» Я криво усмехнулась, сверля взглядом мужчину, на лице которого заходили желваки. Вороны снова загалдели, оказывая мне всяческую поддержку. «Лучше бы настучали по макушке этому вездесущему законнику» ну или клюнули его куда нибудь чтобы стереть с лица раздражающую ухмылку за организацию фальшивой смерти и страховое мошенничество рыкнул он о ваш отдел уже этим занимается не удержалась от ответной шпильки я у меня много полномочий сухо отозвался он а я не мошенница ответила тем же тоном окинув брюнет оценивающим взглядом я брезгливо поморщилась и с грустной иронией продолжила этого следовало ожидать «Когда убили моих родителей, ваши коллеги все списали на несчастный случай. Когда маньяк начал донимать сестру на глупую шутку. Когда я пришла к вам за помощью и рассказала о похищении, вы обозвали меня укуренной дочкой папы-богача». Теперь же выясняется, что полиция не только сочиняет отговорки, чтобы не браться за расследование неугодных дел, но еще и ложные обвинения на ходу фабрикует. «Зачем?» Хотите продвинуться по службе, мистер Олди, или выполнить план по раскрываемости? А вообще, конечно, идеальная схема. Сам придумал преступление, сам его якобы раскрыл. Герой! Прекрати! зло прошипел он, впиваясь пальцами в спинку скамьи. Правда, глаза колят, в тон ему отозвалась я. Кар! снова поддакнула пернатая свита, недобро косившаяся на инспектора. Я думал, он психанет и, пользуясь властью, действительно наденет на меня наручники. Но мужчина удивил. «Колет, Кайли!» — процедил он сквозь зубы. Вернее, колола, пока я не понял, что ты вовсе не мертва. «Вообще-то, мертва!» — я решила опробовать на нем версию с летаргическим сном. Думала, что мертва, исправилась, поймав его недоверчивый взгляд и приглашающий кивнула на место рядом, с которого убрала пакеты. Мужчина сел, и я продолжила. Но потом очнулась в морге, и, зная, что полиции плевать на мои проблемы, начала разбираться в них сама. В принципе, ни слова не соврала. Разве что умолчала про то, что рациональный ум полицейского вряд ли сможет воспринять. Какой толк в ссоре с этим человеком, если уж он меня рассекретил, следует обернуть ситуацию в мою пользу? «Хочешь сказать, что твою смерть установили ошибочно?» — прищурился мистер Олди. «Уверена в этом». Иначе зачем медикам, которые везли меня в лечебницу, исчезать вместе с подтверждающими мою кончину документами? — Вы об этом знаете, — перешел на «вы» он. — Сказала же, что сама занялась расследованием, раз вы меня послали. Я решила надавить на его чувство вины. — Никуда я вас не посылал, — взвился инспектор. — Вы сами. Он замолчал, нервно дернув шею, и неопределенно махнул рукой, что снова всполошило каркующую братью. «Цыц!» бросила я, погрозив пальцем вороном, и подарила мужчине вымученную улыбку, которая, по моим прикидкам, должна была означать, как же сильно я от всего этого устала. Судя по его тяжелому вздоху, уловка сработала. Кайли, немного подумав, начал мистер Олди. Но дальше этого дело не сдвинулось, потому что он, сцепив в замок пальцы, опять замолчал, уставившись на отступивших птиц. «Они у вас дрессированные, что ли?» Спросил, криво усмехнувшись, видимо, чтобы разрядить обстановку. «Зачарованные!» — вроде как пошутила я, тоже посмотрев на крылатый отряд, нехотя гонявшие по земле кусочки хрустящей картошки, будто они не есть пошли, а в футбол играть. Причем весьма лениво играли, ибо постоянно косились в нашу сторону. «Забавные!» — и «умные!» — кивнула я. Мы еще где-то с минуту созерцали воронов, а потом законник решился. «Расскажите, что вам известно, мисс Уконнелл». «Да зовите меня уже Кай на ты!» Я дернула уголком губ. «А лучше Кай. Для конспирации», сказал он, надев темные очки в толстой металлической оправе и пониже натянув козырек кепки. кепке. «Как только признал», — пробурчал себе под нос. «Я следователь, мисс Кай». Предложенное сокращение, как мне показалось, он произнес с особым удовольствием и даже лицом посветлел, перестав хмуриться. А еще то не выходило у меня из головы все последние сутки. Мужчина нервно взъерошил свои темные волосы. Сложно не признать. Я польщена, мой тихий смех был ничуть не обидным, и мистер Олди охотно рассмеялся в ответ. Птицы ворчливо закаркали, но мы не обратили на них внимания. Я в кои-то веке, похоже, встретила полицейского с совестью, а он — живой труп, то есть меня. Да мы просто нашли друг друга». «Рассказывай, Кай», — вновь проговорил инспектор, откинувшись на спинку скамьи. Он успокоился, расслабился, чего нельзя было сказать обо мне, потому что я лихорадочно соображала, как правильно подать информацию, в каких пропорциях, чтобы не навредить себе, а наоборот, получить из нашего общения максимум пользы. «Ну а что тут рассказывать?» — нарочито громко вздохнула я, глядя на него сквозь темные стекла очков. Очнулась в морге с воспоминаниями о том, как умирала у вас на руках. Чудом сбежала оттуда, одолжив чей-то халат. Добралась до квартиры, взяла деньги, а потом потихоньку начала выяснять, что случилось. Много выяснила. Не очень, но то, что меня считают мертвой, знаю, да. И раз уж так вышло, решила воспользоваться ситуацией, усыпив тем самым бдительность моих похитителей. Даже имидж сменила для лучшей конспирации. Я неосознанно обняла пакета с обновками. Потом еще раз посетила Морг под видом курьера, чтобы разведать обстановку, но ничего нового не узнала. А сейчас вот жду открытия кафе, после визита, в которой у меня случился провал в памяти с последующим похищением и прогулкой по Гринвуду. Хотите со мной?, неожиданно для него предложила я, мысленно просчитывая, что полицейский жетон может открыть многие двери. Или нет, у вас же служба? Приправив слова грустными интонациями, я снова вздохнула. «У меня накопились отгулы», — тут же нашел решение он. «А еще вы могли бы расследовать мое похищение», — подкинула идею я. «Тело?» — его темная бровь выразительно изогнулась, когда он оценивающе посмотрел на... собственно, на тело. «Меня!» — фыркнула я возмущенно, но прикрываться пакетами не стала. Ни девочка чай, чтобы робеть под мужским взглядом». Я же к вам приходила. Но заявление не написала, — напомнил он. Могу исправить. Тогда твоя затея с фальшивой смертью накроется медным тазом. Мистер Олди скрестил на груди руки, продолжая как-то слишком уж пристально разглядывать мою фигуру. Я, в принципе, не против, но ты хотела... А если задним числом, — перебила я, — тогда вы сможете открыть дело о моем похищении и возможном убийстве. Давай попробуем. Он кивнул. О похищении. Я все равно только тобой занимаюсь в последнее время. Мы проговорили еще где-то с полчаса под бдительным наблюдением птиц, обсудили все детали предстоящего сотрудничества, версии по моему делу и даже погоду, которая стремительно шла на лад, радуя теплом и сухостью. Потом погрузили пакеты в его машину и отправились в кафе, чтобы просмотреть материал с видеокамер, если таковые имеются. Нам повезло, наблюдение в обеденном зале действительно велось — и записи за последнюю неделю еще не были стерты, Но, к сожалению, ничего примечательного на них не оказалось. После получения пресловутого букета никто подозрительный ко мне не подходил. Зато был какой-то странный звонок на приносной телефон, канувший в небытие вместе с Редикюлем. После него я, бросив чай, цветы и деньги на стол, выбежала из кафе и больше туда не возвращалась. «Помнишь, Кай, кто тебя вызвал?» Спросил инспектор, стоя за моей спиной. Я отрицательно мотнула головой. В комнате охраны, где на одном из экранов нам показывали кино, присутствовал только парень в темной форме, больше занятый оборудованием, чем нами. Так что на наше шушуканье он особо не реагировал. «Значит, надо отправить запрос в телефонную компанию и выяснить». «Больше себе, чем мне», — сказал Рэй. «Теперь я называла его именно так, тоже в целях конспирации». «А еще запросить данные с камер на улице», — шепотом предложила я полицейскому. «Без тебя знаю», — безлобно буркнул он. Поблагодарив охранника, инспектор вышел из темного помещения, увлекая за собой меня. За руку, как ребенка, И со стороны мы с ним, наверное, смотрелись, как дядя с племянницей. Большой плечистый дядя с суровой физиономией и жетоном полиции дарили... И я мелкая пиглица из мастеровых по возрасту, росту и телосложению, больше похожая на девчонку-подростка, чем на его партнера. Впрочем, партнером инспектор меня и не считал, наивно полагая, что использует в своих целях. Я позволяла ему так думать, чтобы тоже использовать в своих. И пока мой план работал вполне успешно. Хотя некий дискомфорт от того, что незнакомый мужчина, к тому же законник, частично посвящен в мою тайну, все равно присутствовал. А с другой стороны, не я к нему пришла. Он сам меня вычислил. Не убивать же его за это, верно? В половине одиннадцатого утра. Это больно, когда тебя предает родной человек. Настолько больно, что сложно поверить. А поверив, так хочется ошибиться. Память, подстегнутая информация от Трея, приоткрыла свои завесы, И теперь я точно знала, что из кафе вылетела после звонка Элайзы, которая была в истерике из-за очередного письма маньяка. Сестра просила меня приехать, и, бросив все, я помчалась к ней, но так и не добралась до дома. Или все-таки добралась? Что если именно оттуда меня похитили те три урода, нанятые... Неужели Эллой? Мысль причиняла почти физическую боль, и я невольно зажмурилась, прогоняя наваждение еще и версии джарада насчет сестры никак не выходили из головы мне было проще смириться что за всем стоит дядя но она нет глупости не может такого быть за что неужели за парни которые из за связи с нашей семейкой очутился в тюремной камере но ведь этот похотливый козел сам виноват получается что элайза так и не простила мне тот скандал и столь жестоким способом отомстила за сломанную жизнь возлюбленного А почему рыдала тогда после просмотра видеозаписи? Или убийство в ее планы не входило, только унижение и жестокое избиение? А еще компромат, которым можно было бы меня шантажировать в будущем. Что ж, это получается, я воспитала чудовище? Бред. Я тряхнула волосами и поморщилась. Этот расклад мне совершенно не нравился». Куда приятнее было думать, что сестренка действительно получила весточку от пугавшего ее психа и на самом деле хотела выплакаться на моем плече, жалуясь на жизнь, а вовсе не плела коварной интриги. Да и тот телефонный разговор в погребе, свидетелями которого мы с Джародом стали, она злилась на моих убийц, мечтала сыграть что-нибудь зажигательное на их могилах. Это ведь означает, что она не причастна к похищению, да? Или просто зла на исполнителей, которые напортачили? Надо будет накидать портрет похитителя, которого ты видела, и примерный рисунок татуировок на телах других. Еще можно нарисовать помещение. Вдруг кто из мастеровых узнает место. Также нужно в подробностях проследить твой путь из того кафе, но это потребует времени. Опросить таксистов, уличных продавцов, прочих возможных свидетелей, рассуждал идущий рядом инспектор. То ли пытаясь таким образом меня взбодрить, то ли просто проговаривая вслух план дальнейших действий и ближайшее кафе цветочный магазин обойти», — поддержала его я. «Где-то же белые лилии мой поклонник купил, не думаю, что он привез их издалека. Обработать сонным аэрозолем цветы можно было перед самым вручением, даже лучше перед ним, чтобы состав не успел выветриться. Именно», — спутник посмотрел на меня сверху вниз, так как разница в росте у нас была приличная, и, чуть прищурившись, сказал. «Сама в это дело не суйся». «Мои люди все сделают». «Да мне несложно. Но если хочешь официально воскреснуть, то пожалуйста». Рэй многозначительно замолчал, а я вздохнула. «Прав ведь? Чего уж там? Раз он признал меня в маскарадном костюме, смогут и другие». Мы шли по улице к стоянке автомобилей, в полголоса обсуждая версии и дальнейшие планы. Рэй дал сэндвич, любезно вручённый ему за счет заведения, а я смотрела по сторонам, пытаясь вспомнить тот роковой день. Дома с черепичными крышами, яркие вывески, натянутые шатры над лотками. все это казалось таким знакомым и потому сбивало с толку. Ведь я не раз бывала на этой улочке. Сидела с Эллой в любимом кафе, гуляла, ела мороженое, покупала ей разноцветные шарики с сюрпризами. Эпизоды из прошлого наслаивались один на другой, мешая выудить нужный. У меня начала побаливать голова и накатила зевота. «Как я тебя понимаю», — сообщил Рэймон, справившись со своим бутербродом. «Тебя тоже предали?» — вынырнув из пучины нерадостных мыслей, спросила я. «Я тоже хочу спать», — усмехнулся мужчина, а потом серьезно произнес: «Хотя с предательством Кайты попала в точку». Родственник, не вдаваясь в подробности, уточнила я. «Жена, бывшая, давно». «Сочувствую», — из груди вырвался тяжелый вздох. «Дамы, оказывается, с ним друзья по несчастью». Мой женишок тоже отличился. Впрочем, не только он. Не стоит. Улыбка Реймонда была какой-то странной. Что не делается, все к лучшему. Инспектор наигранно рассмеялся, взъерошив темные волосы, которые мне почему-то захотелось пригладить. Зато у меня теперь есть возможность пригласить на ужин очаровательную... Ам... Он вразительно посмотрел на меня и выдал. Покойницу. Знал бы еще, насколько прав. Пойдем вечером в ресторан, Кай. «Я мертва. Забыл, какие мне сейчас рестораны?» Улыбка, выдавленная в ответ, видимо, получилась жалко, и Борей по-братски обнял меня за плечи, притянул к себе и сказал. «Не переживай ты так. В моей работе не принято делать выводы без достаточных доказательств. Вполне возможно, что тот букет, звонок твоей сестры и похищение просто череда совпадений. «А может и нет», — проворчала я, позволив себе прижаться лбом к мужской груди. Этот новый мистер Олди был таким надежным, заботливым, неравнодушным. Ему хотелось открыться, невзирая на то, что он полицейский, однако интуиция подсказывала, так поступать не стоит. А интуиции я верила куда больше, чем симпатичным офицерам. «Может, но, как я уже сказал, не будем бежать впереди провоза Кай. Сначала все выясним, потом накажем, но исключительно виновных». «Договорились», — улыбнулась я в его жилет. «И на ужин тоже договорились?» «Рэй, я же...» «Никаких ресторанов», перебил он. «Всего лишь моя уютная гостиная, обсуждение твоего дела, естественно, в пределах разумного, и моя стряпня». «Я неплохо готовлю, поверь», — подмигнул он, когда я подняла голову, чтобы посмотреть ему в лицо. «И как теперь сказать этому человеку, что я питаюсь исключительно родниковой водой?» «Проклятие! Поговорим об этом позже». Выкрутилась я, отстраняясь и пошла дальше, раздумывая не над своим убийством и причастностью к нему Элайзы, а над тем, как отказаться от свидания и при этом не испортить столь выгодные мне отношения. «А вообще, знаешь...» — я хитро прищурилась. «Согласна на ресторан». Инспектор, заподозрив подвох, вскинул бровь в ожидании продолжения. «Вот распутаешь мое дело, засадишь преступников за решетку и...» отметим. Пообещала ему, невольно взгрустнув, что вкусить изыски гримуширской кухни мне с моими изменениями вряд ли удастся. А насладиться мужчиной, если он действительно так хорош, как хочет казаться, вполне. Последняя мысль вызвала улыбку, и теперь уже я, оценивающе смотрела на образчик мужественности в лице темноволосого законника. «Значит, не сегодня», — правильно понял он. «Не сегодня», — кивнула я. «Хитрая ты девушка, Кайли О'Коннелл!» «Почему это?» Я даже остановилась, чтобы обернуться на него. «И меня зовут Кай, мы же договорились, Рэй!» «Ну как же, нашла действенный способ простимулировать мое стремление докопаться до истины. Ведь в случае удачного завершения дела меня ждет ужин с обворожительной...» Он задумался, подбирая очередное определение для меня. «Надеюсь, неподозреваемый?» Рассмеялась я, пряча за беспечной веселостью беспокойство. А вот ты не знаю пока, нарочито громко вздохнул мужчина. Вдруг ты злой гений, маскирующийся под миловидную красотку. Уголки его губ поднялись, глаза хитро сверкнули. Ну-ну, считай он меня преступницей, вряд ли нянчился бы со мной все эти часы и обсуждал разные версии. Надел бы наручники и посадил в камеру предварительного заключения, как и собирался изначально. Хотя, может, это все для усыпления моей бдительности? Хм. Пока я раздумывала над причинами его поведения, застыв в нескольких шагах от стоянки, а мистер Олди изучал меня, тоже о чем-то размышляя, воры набродили рядом, угрюмо поглядывая на нас. Ладно, Кай, куда тебя подвести? Сокращая и без того небольшое расстояние между нами, спросил Рэй. Подвести? Я нахмурилась, не зная, что ответить. Мой покровитель, помнится, просил никому не сообщать обунгало, снятом на его имя. «Тогда куда? В квартиру? А если меня там еще кто-нибудь узнает?» «Ты ж где-то ночевал сегодня, верно?» Взгляд инспектора стал цепким, а мой бегающим. «Ну...» — протянула я, вспоминая название местных гостиниц. «Помогите, полиция!» а Женский вопль, раздавшийся из ближайшей подворотни, спас положение. Мы с Реймондом оба рванули на крик, однако он, заметив, что я бегу следом, рявкнул. «Подожди, у машины, Кай!» Прозвучало как приказ. И мой дух противоречия, разумеется, взбунтовался, но инстинкт самосохранения его быстро заткнул. Я осталась стоять, глядя вслед Рею, бегущему на помощь неизвестной женщине. Одно слово «рыцарь» — мой ли? В ситуации, когда подозреваешь даже собственную сестру, доверять второй раз встреченному мужчине, еще и полицейскому, глупо. Но так хочется, черт побери. Свист за спиной привлек мое внимание. Обернувшись, я увидела тормознувший возле стоянки фургон — из приоткрытого окна которого высунулась сначала дымящее, как правострубка, а потом и морщинистая физиономия, обрамленная седыми патлами. «Рокси!» — воскликнул я, уставившись на пропавшую старушку. «Ты жива!» «И даже снова за рулем!» — ухмыльнулась мисс Леор, намекая на угнанный мною пикап, попавший в руки констеблей. «Садись давай, чучелка, пока тебя опять не вырубила!» «Не вырубила?» Мои брови дрогнули, сдвигаясь на переносице. «О чем она? Неужели я сейчас снова начну задыхаться и...» <х> Из горла вырвался хриплый кашель, потому что воздуха и правда стало не хватать. «Кайли, садись на заднее сиденье!» — приказала Роксана, внимательно наблюдая за мной. Дверь, довольно неприметного, с виду фургона, с тихим шелестом отъехала, и из темного нутра донеслось раздраженное. «А, Шар, затолкай уже ее сюда! Достало тупить!» Голос был женский, но говорившую я не видела. Как не заметила и приближение упомянутого ею Ашера. Мотнув головой, обнаружила, стоящего за спиной светловолосого мужчину инстинктивно шарахнулась в сторону, но он удержал. «Мисс, давайте я помогу», — вполне дружелюбно предложил блондин. На плече его с комфортом устроился один из воронов, два других приминались с лапа на лапу, толкаясь рядом. «Вы...» — я схватилась за шею и постаралась выровнять дыхание. Я, Джареда!» — улыбнулся Ашер и, подхватив меня на руки, нырнул в фургон. А теперь и живем когти, пока ее приятель полицай не засек похищение, скомандовала сидящая напротив рыжеволосая девица, чьи зеленые глаза в полумраке светились так же, как у ведьмака. Похищение! С трудом вымолвила я, потому что дышать было все сложнее, и паника лишь усугубляла положение. Шш, расслабься и засыпай! шепнул Ашер он все еще удерживал меня на руках, прижимая к себе. «Дежавю? Которая по счету?» Мысль упала в темноту, поглотившую мое сознание, как это уже бывало не раз за последние пару суток.